Глава пятнадцатая. Али. «Ну, все, мы на месте», — сказал Али, выбросив вперед руку, чтобы не дать Нари проскользнуть мимо него. «Может быть, теперь ты мне скажешь, что нам понадобилось на улице Закария?» Рядом с ним Нари, сама невозмутимость. Внимательным взглядом темных глаз изучала шумный шафитский район, присматриваясь к нему как охотник к добыче. «Дом с красной дверью». — сказала она себе под нос. Али озадаченно проследил за линией ее взгляда и увидел узкий трехэтажный деревянный дом, который с трудом втиснулся между двух больших каменных зданий, подпиравших его с обеих сторон. большое крыльцо без крыши вело к красной двери, разукрашенной оранжевыми цветами. День стоял облачный, и весь дом был погружен в тень, словно прятался во мраке. У Али стало совсем неспокойно на душе. Окна в доме были заколочены, но сквозь щели между досками можно было спокойно шпионить за улицей, не выходя из дома. На ступеньках соседнего здания сидел мужчина и с наигранным безразличием читал какую-то брошюру. В кафе через дорогу сидели двое под предлогом игры в трик-трак и время от времени поглядывали на красную дверь. Обучение в цитадели все-таки не прошло даром. «За домом наблюдают». «Поэтому я тебя и притащила», — сказала Нари. С губ Али сорвался возмущенный вздох, и она наградила его уничижительным взглядом. «Боже милостивый, ты прекратишь, наконец, вздрагивать от каждого шороха?» Он уставился на нее. «Неделю назад меня пытались убить». Нари закатила глаза. «Пойдем». И, не говоря больше ни слова, она направилась к дому. Али в ужасе наблюдал, как она деловито шагает к поднадзорному дому, впрочем, сейчас ничто не выдавало ее личности. Одевшись в грубую абаю и простую шаль, Нари легко сливалась с толпой судачащих покупателей и припирающихся чернорабочих. Совсем не похоже на то золотое платье, которое она надевала на перу. К резко хлынул жар. Нет, он не станет думать об ее платье, хватит. Али бросился догонять ее, проклиная себя за то, что ввязался в эту историю ради загадочного дельца, которая возникла у Нари в шафитском квартале. Он до сих пор не понимал, что заставило его согласиться на это безумие. Дни, последовавшие за его отравлением, слились в неясную какофонию боли, материнских причитаний, бесконечных допросов королевской гвардии и раз отразу все более гадких на вкус снадобий Банунахиды. «Наверное, она сделала какой-то приворот, чтобы ты согласился. Нахиды ведь и такое умеют, так?» Потому что даже Али был не настолько чукнутым чтобы тайком вывести свою невестку за пределы дворца и в случае поимки согласиться взять вину на себя, и все это в здравом уме и твердой памяти. Поравнявшись с ней, он заметил, что Нари держит руку на животе. Там вдруг образовалась выпуклость, а котомка, висевшая у Нари на плече, куда-то пропала. Одному богу известно, когда она успела спрятать ее под одежду. Пока они приближались к дому, Нари уже вовсю хлюпала носом. Она промокнула глаза и стала наигранно прихрамывать на одну ногу. Мужчина по соседству опустил брошюру и поднялся на ноги, преграждая ей путь. «Тебе нужна помощь, сестра?» Нари кивнула. «Мир твоему дому!» поздоровалась она мне, она носом втянула воздух, хватаясь за гипертрофированный живот. «Ужасно неудобно. Моя кузина сказала, что здесь, здесь могут помочь женщине в моем положении». Мужчина окинул их двоих взглядом. «Если бы кузина действительно сказала тебе такое, ты бы знала, что нужно привести ее с собой, чтобы она за тебя поручилась». Он поглядел на Али. «А это твой муж?» «Я не хотела ей признаваться, что мне нужна помощь», объяснила Нари, понизив голос. «А он мне не муж». Кровь отлила от лица Али. Я Нари резким движением схватила его за руку, вцепившись в него мертвой хваткой. «Умоляю», — охнула она, сгибаясь в три погибели. «Мне ужасно больно». Мужчина покраснел и беспомощно огляделся по сторонам. «Так и быть». Он поднялся на крыльцо и быстро открыл красную дверь. «Проходите и поторопитесь!» У Али бешено стучало сердце. Мозг на все голоса вопил об опасности. Не первый раз как-никак его заманивали в полуразрушенное шафитское здание. Но Нари просто взяла и потянула его за собой вверх по ступенькам. Под подошвами скрипели доски, размягченные девабадским туманом. Шафит захлопнул за ними дверь, и они погрузились в полумрак. Они стояли в довольно скромной прихожей со стенами из лакированного дерева. Отсюда вели две двери, окон не было. И вместо потолка над головами виднелось затянутое облаками небо, из-за чего складывалось ощущение, что они находились на дне колодца. Помимо неба, единственным источником света оставалась небольшая масляная лампа, горевшая рядом с блюдом со сладостями – а напротив висела украшенная гирляндами картина на рисовой бумаге с изображением вооруженной до зубов женщины верхом на ревущем тигре. Терпение Али вдруг резко лопнуло. Неделю назад его пытались убить. Бродить по сомнительным шафитским зданиям и притворяться, что он обрюхатил жену брата, было выше его сил. Али повернулся к наре «Дорогая моя». Начал он тщательно, подбирая слова. «Не могла бы ты объяснить, что мы тут все-таки делаем?» Нари с нескрываемым любопытством оглядывалась по сторонам. «Мы здесь для того, чтобы встретиться с шафитским доктором по имени Субхашими Сен. Здесь он принимает пациентов». Шафит, пригласивший их в дом, настороженно подобрался. «Он?» Заподозрив неладное, он потянулся к оружию на поясе. Али оказался быстрее. В мгновение ока он обнажил сульфикар, и шафит замер, не успев достать свою деревянную дубинку, и сделал шаг назад. Он открыл рот. «Не кричи!» – поспешила остановить его Нари. «Прошу тебя, мы пришли с миром. Я хочу просто поговорить с вашим врачом». Шафит нервно покосился на дверь слева от себя. «Но это невозможно». Наря выглядела озадаченной. «Как это?» Шафит заглотнул. «Вы не понимаете. Она очень придирчива». В глазах нари зажглось любопытство. ведьма она тоже заметила мимолетный взгляд Шафита на дверь, потому что в следующее мгновение она очутилась возле нее и потянула на себя дверную ручку. ализа паниковал и выпалил, не подумав. нари постой, не...» У Шафита отвисла челюсть. «Нари? Всевышний помилуй!» Али бросился за ней, когда она юркнула в соседнюю комнату. К черту, анонимность, нужно было убираться отсюда. Как только он переступил порог комнаты, его остановил чеканный женский голос с сильным девабадским акцентом. «Я же вам говорила не меньше дюжины раз. Если вы будете отвлекать меня во время проведения этой операции...» следующими поднож ляжете вы али застыл как вкопанный не потому что испугался угрозы а потому что увидел от кого она исходила впереди шафитка в простом хлопковом саре склонилась над престарелым мужчиной лежавшим на подушке из глаза у него торчала иголка Придя в ужас от такой картины, Али открыл был рот, чтобы высказать свое негодование, но Нари закрыла ему рот ладонью, не позволяя сказать ни слова. «Не надо», — прошептала она. Она сняла с лица вуаль, открывая лицо, на котором был написан неподдельный чистый восторг. шафит привратник присоединился к ним и начал заламывать руки. тысячи извинений, доктор Сен, я бы никогда не осмелился вас отвлекать, только...» Он перевел взволнованный взгляд с Нари на Али, по-новому оценивая его рост и зульфикар. «Похоже, к вам пришли гости из королевского дворца». Врач помедлила. Пауза длилась всего мгновение, в течение которого все ее внимание было приковано к пациенту, а руки даже не дрогнули. «Правда ли это? Или новый симптом безумия? Но в данный момент я попрошу вас всех присесть и подождать». Мне все-таки нужно удалить эту катаракту до конца. Строгий голос женщины не оставлял места для возражений. Али с привратником поспешно попятились назад и плюхнулись на тахту, стоявшую у стенки. Он огляделся. Большая комната, способная запросто уместить до дюжины джиннов, выходила во двор и была залита дневным светом и светом многочисленных фонарей. На полу лежали три тюфика, два из которых за ненадобностью были накрыты накрахмаленными простынями. Одну стену занимали сплошные шкафы, а рядом, обращенный лицом во двор, стоял письменный стол, заваленный горами книг. Естественно, Нари команду врача проигнорировала. Али оставалось только наблюдать, как она прошагала к столу и стала листать какую-то книгу с широкой улыбкой на лице. Он помнил эту улыбку еще с тех пор, когда они были друзьями. Помнил, как она радовалась, впервые прочитав предложение без ошибок, и когда они смотрели на Луну в человеческий телескоп, размышляя о природе пятен на ней. Его привлекало в ней это неуемное желание постигать новое, оно объединяло их. Вот только Али никак не думал, что однажды оно приведет их к шофитскому врачу в одном из самых неблагополучных районов города. Тишину нарушил плач младенца. Дверь, скрипнув, снова отворилась, и плач стал громче. «Супха, любовь моя, ты уже закончила?» Спросил кто-то низким раскатистым басом. Малышка проголодалась и отказывается есть. «Ой!» Войдя в двери, операционный мужчина умолк. Он был огромен. Али часто доводилось видеть таких амбалов. Взъерошенные черные кудри – Доставали ему до плеч, а по носу нетрудно было догадаться, что его неоднократно ломали. Али автоматически схватился за Зульфикар, но мужчина был вооружен лишь деревянной ложкой и держал на руках маленького ребенка. Али конфуженно опустил оружие. Может, Нари и права, называя его дерганым. «А вот теперь закончили», — объявила врач, отложив иголку и откинулась на спинку стула. Потом она взяла банку мази и проворно забинтовала старику глаза. «В течение недели повязку не снимать, вы меня поняли? И не трогайте ее руками!» Она поднялась на ноги. Женщина выглядела моложе, чем ожидала Ли, хотя, возможно, причиной тому была ее джинская кровь, присутствие которой прямо-таки бросалась в глаза. Пусть ее темно-коричневая кожа не излучала характерного для чистокровных джинов свечения – Зато у нее были такие же, как у самого Али, остроконечные уши, а в стальных глазах Огневанши лишь едва-едва проглядывал Карий. Темные волосы она заплела в толстую косу, доходившую ей до пояса, украсив пробор аккуратной полоской киновари. Она вытерла руки полотенцем, заткнутым за пояс, и только тогда оглядела собравшихся. На ее скулах ходили жилваки. Одним взглядом она оценила обстановку, взглянув сначала на плачущего ребенка, потом на Али и Нари, и потом снова на ребенка. Она не испугалась. Напротив, она смотрела на них с ощутимым недовольством и раздражением. «Манка», — сказала она, и привратник вскинул голову, — «отведи, пожалуйста, Хунайна в послеоперационную». Мужчины беспрекословно подчинились, и привратник под руки вывел сонного пациента из комнаты, а амбал передал ребенка женщине. Врач взяла дочку на руки, продолжая неотрывно смотреть на Али и Нари, поправила Сари на груди, и детский плач сменился довольным причмокиванием. Али изглотнул и уставился в стену. Нари все это, казалось, ничуть не беспокоило. Она осталась стоять там же, у стола, с книгой в руке. Врач прищурилась, разглядывая Бану Нахиду. «Я бы попросила...» «Ну, конечно», — Наря отложила книгу и села на тахту рядом с Али. «Вы проводили операцию по удалению катаракты?» «Да», — отрезала женщина так же недружелюбно, усаживаясь на деревянную табуретку напротив своих гостей. «Это трудоемкая щепетильная процедура», И я не люблю, когда меня отвлекают. Нам очень жаль, поспешил вставить Али. Мы не хотели так вторгаться. Ее выражение оставалось неизменным. Али с трудом сдерживался, чтобы не елозить на месте, как будто Хацет и самый строгий на свете преподаватель сошлись в этой женщине, чтобы сделать ему выговор. Врач поджала губы и кивнула на Зульфикар. Можешь убрать это подальше? Али зарделся. «Разумеется». Он торопливо спрятал меч в ножны и снял с лица платок. После такого бесцеремонного вторжения казалось неправильным и дальше сохранять анонимность. Он прочистил горло и слабым голосом произнес «Мир вашему дому». Амбал округлил глаза. «Принц Ализейд?» Он перевел взгляд на Нари. «Значит ли это, что вы, новые Нахиды Девабада?» вставила врач презрительно. Похоже на то. Так зачем вы пришли? Закрыть наши двери на замок? А меня отведете на бронзовую лодку за то, что я помогала своему народу? При упоминании о бронзовой лодке кровь похолодела у него в жилах. Однажды Али пришлось послужить там палачом для группы шафитов, пойманных во время беспорядков, которые оказались спланированной провокацией Танзима со стороны его отца. «Нет», — быстро ответил он, — «ни в коем случае». «Это так», — согласилась Нари, — «я лишь хотела встретиться с вами». «Недавно я встретила одного из ваших пациентов, мужчину с дыркой в черепе, как будто кто-то вырезал, просверлил». Нари захлопала глазами и врач ледяным тоном объяснила. «Это называется трепанацией. Если ты возомнила себя целительницей...» Используй корректную терминологию. Али почувствовал, как нари рядом с ним напряглась, но ее голос оставался спокойным. Просверлил так просверлил. Он назвал вас настоящим врачом, и я хотела проверить, правда это или нет. Неужели? Врач скептически насупила брови. Девчонка, которая варит зелья от сглаза и разгоняет желчь, пощекотав перышком Симурга, «Явилась, чтобы оценить мою профессиональную подготовку?» У Али пересохла во рту. Нари рассердилась. «Позволю себе не согласиться. Сфера моей деятельности гораздо шире». Врач вздернула подбородок. «Тогда вперед, выноси свой вердикт. Вы уже ворвались к нам в дом, и, как я понимаю, вы не принимаете возражений». Она кивнула на Али. «Для этого ты привела своего принца, не так ли?» «Я не ее принц», — поспешил внести ясность Али и бросил на Нари недовольный взгляд, когда она только зыркнула на него в ответ. «Я согласился отвезти тебя на улицу Сакария», — сказал он в свое оправдание, «а не вторгаться в дом какого-то врача, притворившись, что мы, что ты». Очень не кстати в памяти всплыло золотое платье Нари, и его щеки запылали стыдливым жаром. «Забудь», — пролепетал он. «Предатель!» Прошипела Нари убийственным тоном и добавила еще что-то нелицеприятное по-арабски. Впрочем, было очевидно, что ее не остановят ни ретировка Али, ни враждебный настрой врача. Нари встала с тахты и подошла к книжному шкафу. «Внушительное собрание», — отметила она с завистью в голосе и сняла с полки две книги. «Ибн Сина, Ар-Рази, где вы все это достали?» Мой отец был врачом и работал в мире людей. Она показала на заостренные кончики своих ушей. В отличие от меня, он мог сойти за своего и пользовался этим. Он изучал медицинские науки, путешествовал где хотел. Дели, Стамбул, Каир, Марракеш. Ему было 250 лет, когда один ушлый сахрейниц, охотник за головами, разыскал его в Мавритании и притащил в давабат Она задержалась взглядом на книгах. Все, что смог, он забрал с собой. Нари посмотрела на книги с еще большим благоговением. «Ваш отец 200 лет изучал медицину среди людей?» Врач кивнула в ответ, и Нари продолжила допрос. «Где он теперь?» Врач шумно сглотнула, прежде чем ответить. «Умер в прошлом году. Сердечный приступ». Весь энтузиазм Нари вмиг улетучился. Она бережно поставила книгу на место. «Мне очень жаль». «Мне тоже». «Это стало большой потерей для нашей общины», сказала женщина без тени эгоистичной жалости к себе. «Некоторым из нас он передал свое мастерство. Мы с моим супругом лучшее в своем деле». Но Паримал покачал головой. «Я всего лишь почетный костоправ». «Субха! Вот кто действительно лучший!» Добавил он с мужней гордостью. Даже ее отец так говорил, а он комплиментами не разбрасывался. «А другие врачи, которых он обучал, тоже работают здесь?» Спросила Нари. «Нет, слишком велик риск. Чистокровным джинном выгоднее, чтобы мы умирали от ангины, чем жили и размножались». Субха крепче обняла дочку «Если сюда явится Королевская гвардия, я сразу загремлю в тюрьму, ведь любой из моих хирургических инструментов подпадает под закон о запрете оружия». Она нахмурилась. «Да и шафиты тоже хороши. Времена сейчас тяжелые, а нас некоторые считают богачами. Работал с нами один блестящий хирург из Мамбасы до тех пор, пока шайка воров не похитила его дочку Он продал все имущество, чтобы заплатить за нее выкуп, после чего они сбежали. Хотели выбраться из города с контрабандистами. Она сникла. С тех пор мы ничего о них не слышали. Лодки часто не добираются до противоположного берега. Лодки? Али боялся пошелохнуться. Из Девабада убежать не так-то просто. Какое же мужество требуется и до какой степени отчаяния нужно дойти чтобы сесть вместе с семьей на хлипкую лодку контрабандистов и молиться, что суденышко выдержит плавание по смертельным волнам. Это мы виноваты. Мы подвели их. Али поглядел на их небольшую семью, вспоминая о шафитах, которых спасла его мать. В Девабаде таких, как они, были еще тысячи. Тысячи мужчин, женщин и детей, чей потенциал и жизненные перспективы рубили на корню в угоду политическим нуждам города, в котором они жили и которые не имели права покинуть. С головой уйдя в свои мысли, Али заметил, как Нари потянулась к дверце шкафчика, только когда Паримал бросился к ней с криком «Стойте, Банунахида, не надо!» Но она уже открыла шкафчик. Али услышал, как она задержала дыхание. «А это, видимо, обороняться от похитителей?» Спросила она, вынимая оттуда тяжелый металлический предмет. В первую секунду Али не понял, что это, но как только сообразил, душа у него ушла в пятки. Это был пистолет. «Нари, положи это», — сказал он, немедленно. Она метнула в него раздраженный взгляд. «За кого ты меня принимаешь? Не бойся, я не застрелюсь». «Это оружие, сделанное из железа и пороха. «А ты, Банунахида Девабада!» Когда она непонимающе нахмурилась в ответ, он пояснил с тревожным надрывом в голосе. «Он может взорваться, Нари! Мы огненные сущности, Нари! Нам нельзя приближаться к пороху!» «А -а». Она сглотнула и положила пистолет на место, осторожно прикрыв дверцу шкафа. «Тогда лишняя осторожность не повредит!» «Это мой пистолет!» быстро сказал Паримал, что было очевидной ложью. Субха ничего не знала. «Не стоит хранить его здесь», — предупредил Али. «Это невероятно опасно. А если кто-нибудь найдет?» Он перевел взгляд. «Хранение шафитами даже незначительного количества пороха карается смертной казнью». Али, конечно, догадывался, что такая мера была продиктована страхом не столько перед порохом, сколько перед шафитами — Какому чистокровному джину понравится, что где-то есть оружие, которым шафиты владеют искуснее, чем они сами? А уж пистолет. Этого хватит, чтобы весь квартал сравнять с землей. Супха посмотрела на него опасливо. Это предупреждение или обвинение? Предупреждение, сказал он, глядя ей прямо в глаза, к которому я настоятельно рекомендую прислушаться. Наря вернулась и села рядом с ним, отбросив бахвальство. «Простите», — сказала она тихо, — «мне действительно жаль. Я не знала, что и думать, когда встретила того мужчину. Я наслышана об отчаянном положении шафитов и знаю, что наживаться на том, кто боится за свою жизнь, очень легко». Субха подобралась. «То, что ты была обо мне такого мнения, больше говорит о тебе, чем обо мне». Наря поморщилась. «Наверное, вы правы». Она опустила глаза с, на удивление, робким видом, а потом потянулась к своей котомке. «Я принесла вам кое-что. Целебные травы и ивовую кору из нашего сада. Подумала, вам это пригодится». Наря протянула ей узелок. Врач не спешила забирать подарок. «Ты, наверное, совсем ничего не знаешь об истории своей семьи, если думаешь, что я могу дать Шафиту лекарства, приготовленное Нахидой». Она подозрительно прищурилась. «Поэтому ты здесь? Чтобы распространить среди нас какую-то новую заразу?» Наря отпрянула. «Конечно нет!» — воскликнула она, шокированная до глубины души, и у Али на душе заскребли кошки. «Я хотела помочь!» «Помочь?» – врач вперила в нее сердитый взгляд. «Ты вторглась ко мне на рабочее место, потому что хотела помочь?» «Я хотела понять, сможем ли мы вместе работать?» – выпалила Нари. «Над одним проектом, который я собираюсь предложить королю». Супха смотрела на Нари так, словно у той выросла вторая голова. «Ты хочешь работать со мной?» Над проектом, который хочешь предложить королю Девабада? Да. Каким-то образом взгляд женщины стал еще более недоверчивым. И что же это за проект? Нари сложила руки. Я хочу построить больницу. Али уставился на нее. Она могла бы сейчас сказать, что хочет броситься под копыток к Рокоданну, и реакция была бы той же. Построить больницу? переспросила Супха. «Ну, не столько построить новую, сколько восстановить старую», поспешила уточнить Нари. «Еще до войны у моих предков была своя больница, но сейчас от нее остались одни руины. Я хочу отстроить больницу и снова открыть ее двери». «Больница Нахид?» «Не может же она иметь в виду?» Али дрожал, теряясь в догадках. «Ты хочешь восстановить больницу Нахид? Ту самую, что возле цитадели?» Нари посмотрела на него удивленно. «Тебе тоже о ней известно?» Али еле сдерживался, чтобы случайно не выдать своих эмоций. Судя по ее тону, Нари задала этот вопрос без всякой задней мысли. Он украткой бросил взгляд на Супху, но та вообще не понимала, что происходит. Али откашлялся. «Но я слышал кое-что об этой истории. Кое-что не отставала Нари, буравя его пристальным взглядом». «Даже больше». Но то, что было известно Али о судьбе больницы, о том, что там происходило до войны и о беспощадной кровопролитной каре, обрушенной за это на Нахид, не знал почти никто. И Али точно не собирался делиться этой информацией здесь и сейчас, тем более в присутствии конфликтующих Нахиды и Шафидки. Он поёрзал, не находя себе места». «Может, лучше расскажешь нам о своем плане?» Нари не сразу отвела от него настойчивый и внимательный взгляд, но потом вздохнула и повернулась обратно к субхе «Одного и так довольно тесного лазарета мало, чтобы заниматься лечением всего населения Девабада. Я хочу видеть пациентов, которым не приходится давать взятку, чтобы попасть ко мне. И когда откроются двери новой больницы, я хочу, чтобы они были открыты для всех». Субха прищурилась. «Для всех?» «Для всех», — повторила Нари, «вне зависимости от их крови». «Ты идеалистка или просто лгунья? Этого никогда не допустят. Король запретит, жрецы скончаются от праведного ужаса». «Да, уговорить их будет непросто», — беззаботно согласилась Нари. «Я знаю, но я верю, что у нас все получится», — она указала на книжные полки. В Королевской библиотеке таких книг намного больше. Я читала их. Я много лет лечила людей, когда жила среди них. Я понимаю важность этой медицины. Даже сейчас я иногда предпочитаю имбирь и шалфей заклинанием и крови захака. Она обратила на Супху умоляющий взгляд. Поэтому мне нужно было найти тебя. Я надеялась, мы сможем сработаться. Потрясенный Али откинулся на тахте. Паримал стоял напротив с не менее осоловелым видом. Взгляд Супхи стал еще холоднее. «А если в больницу поступит шафит, умирающий от сердечного приступа?» Ее голос дрогнул, но слова звучали ясно и отчетливо. «Кажется, ты можешь исцелить этот недуг одним прикосновением. Ты положишь на него свои руки?» Бану Нахида. Используешь ли древнюю магию Нахид на джинне смешанной крови в присутствии свидетелей твоих чистокровных друзей? Нари помедлила с ответом, заливаясь краской. Думаю, поначалу будет лучше, если каждая из нас займётся лечением своих. Шафитка рассмеялась. Это был горький смех, в котором не чувствовалось ни капли веселья. Ты ведь ничего не понимаешь, Супха, вмешался Паримал, и это прозвучало как предупреждение. Пусть выскажется, перебила Нари. Я хочу знать, что она думает. Тогда выскажусь. Говоришь, не желаешь нам зла? Супха сверкнула глазами. Ты, духовный лидер племени, чья религия объявила нас бездушными. Ты последняя из рода девов, которые столетиями истребляли шафитов, как каких-нибудь крыс. Ты была соратницей бичаквидзы квидзы головореза, который пролил столько шафитской крови, что ею можно было бы наполнить целое озеро. Тебе хватает наглости врываться ко мне в операционную, ко мне домой, без приглашения и изучать меня, словно ты выше меня по рангу. А теперь ты сидишь тут и делишься своими крустальными мечтами о больнице для всех, пока я пытаюсь придумать, как бы вынести ребенка живым из комнаты. С какой стати мне работать с тобой? За пламенной речью Супхи последовала оглушительная тишина. Али хотелось заступиться за Нари, он-то знал наверняка, что у нее были добрые помыслы. В то же время он понимал, что и шофитка права. Он сам был свидетелем, как ошибки чистокровных джиннов заканчиваются трагедией для шафитов. На скуле Нари ходил Желвак. «Я прошу прощения за то, как появилась на вашем пороге», — выдавила она из себя. «Но мои намерения абсолютно искренни. Пусть я Нахида и Дева, но я действительно хочу помочь шафитам». «Так ступай в свой храм», — Отвергни постулаты своих предков и перед лицом всего твоего народа объяви нас равными, — парировала Супха. Хочешь помочь шафитам? Сначала разберись с девами. Теряя надежду, Нари подтерла голову. Я не могу так поступить, сейчас не время. Я потеряю их поддержку, и какая тогда от меня будет польза? Супха в ответ фыркнула, и Нари вплажала перилась в нее взглядом, наконец, начиная злиться. «Шафиты тоже отчасти виноваты», — напомнила она, начиная распаляться. «Тебе известно, что стало с девами, пойманными на Большом базаре после смерти Дары? Шафиты устроили на них облаву, как настоящие звери, забросали их огнем руми и...» «Звери?» — ощетинилась Супха. но «Ну да, конечно, так ведь вы нас видите?» «Дикие животные, которых нужно держать в узде». На самом деле это неплохая идея. Вырвалось у Али неосознанно, и когда обе женщины повернулись в его сторону, ему с трудом удалось сохранить самообладание. Он как будто не меньше их удивился тому, что вмешался в спор, но идея-то в самом деле была неплохая. Она даже граничила с гениальностью. «Сами подумайте, если отец даст добро», и вы подойдете к делу с умом, сотрудничество дэвов и шафитов будет эпохальным событием. И строительство больницы, которая действительно нужна Дэвабаду, это стало бы огромным достижением. В этот момент Али поймал на себе взгляд Нари, но не смог ничего прочитать в ее выразительных глазах, однако едва ли она обрадовалась его спонтанному заступничеству. — Как, впрочем, и Супха. — Ты тоже в этом участвуешь? — спросила она. — Нет, — отрезала Нари, — не участвует. — Не умеешь ты переманивать на свою сторону, Нахида, — ответила Супха, положив дочку на плечо, чтобы та срыгнула. — Заручись ты его поддержкой, я бы даже поверила в эту твою невесть откуда взявшуюся заботу о шафитах. — Ты согласилась бы работать с ним? — гневно переспросила Нари, не веря своим ушам. Ты ведь понимаешь, что в угнетении шафитов виноват его отец!» «Я в курсе», — огрызнулась субха «Но все шафиты Девабада знают, как к этому относится принц». Она снова обратила свое внимание на Али. «Я слышала, как ты спас двух шафитов, отца и дочь, от работорговцев. Говорят, они теперь живут прямо во дворце, как богачи». Али взглянул на нее, и у него упало сердце. Впервые он заметил в глазах субхи заинтересованный блеск, однако лгать ей он никак не мог. Эти шафиты чуть не угодили обратно им в лапы из-за моей беспечности. Я нахожу план Банунахиды замечательным, это правда. Но когда в Девабаде что-то идет не по плану, он показал рукой на себя и на Нари. Такие, как мы, редко платят ту же цену, что и шафиты. Супха задумалась. «Похоже, вы оба совершенно не умеете переманивать союзников на свою сторону», заключила она невозмутимо. Нари в полголоса выругалась, но Али не отступила от своих слов. «Сотрудничество, основанное на недомолвках, нельзя назвать сотрудничеством. Я не стану врать и подвергать вас опасности, умолчав о ней». Паримал протянул руку и погладил кудрявый локон на голове младенца. «Может, это и вправду неплохая идея», — тихо сказал он, обращаясь к Супхе. «Твой отец всегда мечтал построить в городе больницу». Али посмотрел на Нари. «Что скажешь?» Нари посмотрела на него так, словно хотела убить одним взглядом. «Что ты вообще знаешь о строительстве больниц?» «А ты что знаешь о строительстве вообще?» — парировал он. «Ты подумала о том...» где брать финансирование и как планировать бюджет, необходимый, чтобы заново отстроить древний, разрушенный до основания комплекс зданий. Это будет стоить невероятно больших денег. Займет уйму времени. А когда ты будешь составлять контракты и нанимать сотни рабочих? в перерывах между приемом больных в лазарете? Ее взгляд стал еще более свирепым. Как ты красиво сказал об отношениях, основанных на недомолвках. Али поморщился, вспоминая их ссору в саду. «Ты назвала меня своим должником», — сказал он осторожно. «Позволь мне отдать тебе долг». «Пожалуйста». Али не мог понять, подействовали его слова или нет. Нари выпрямилась, стирая с лица все эмоции, и повернулась к Супхе. «Хорошо, он в деле. Этого достаточно?» «Нет», — сказала врач прямо. «Сперва получи разрешение у короля. Найди деньги и составь конкретный план действий». Она указала на дверь. «И без этого не возвращайся. Я не стану втягивать свою семью в эту авантюру за меньшие». Али поднялся. «Приносим свои извинения за вторжение». Хрипло извинился он. Еще не зажившее до конца горло, явно не выдержало всех этих споров. «Даст Бог, скоро свидимся» он пощелкал пальцами, пытаясь привлечь внимание Нари. Но она в очередной раз увлеченно рассматривала стол и сокровища на столе, не горя желанием куда-то уходить. «Нари?» Она опустила руку, потянувшуюся к очередной книге. «Ладно, ладно». Она положила руку на сердце и отвесила нарочито низкий поклон. «Буду ждать нашей следующей встречи, доктор. Уже не терпится услышать, Какие еще оскорбительные слова вы бросите в адрес моих предков и моих соплеменников?» «Мне есть из чего выбирать, уверяю тебя», — ответила Супха. Али вытолкал Нари из комнаты, пока она не успела ответить. Одним концом тюрбана он обмотал лицо, замечая, как трясутся руки, после чего закрыл за собой наружную дверь и тяжело прибалился к ней, только сейчас, начинаю в полной мере осознавать, на что он подписался». Наря вела себя более невозмутимо и просто разглядывала шумный шафитский квартал с высоты крыльца. Она уже спрятала лицо под Никабом, но когда мимо прошел мужчина, неся в руках большую доску со свежим хлебом, Наря втянула носом в воздух, и ткань Никаба вплотную прилегла к ее губам. Али невольно обратил внимание на их форму, за что тут же мысленно выругал себя. Наря посмотрела на него. «Это не значит, что мы снова друзья», — сказала она резко. «Что?» — пролепетал он, сконфуженный этим громким заявлением. «То, что мы сотрудничаем, не значит, что мы снова друзья». Не хотелось признавать, но слышать это было больно. «Отлично», — бросил он, не сдержав язвительного тона. «У меня есть другие друзья». «Ну, конечно», — она скрестила руки поверх Абайи, Что Супха в виду, когда говорила о шафитах и работорговцах? Не может быть, чтобы дела шли так плохо. «Долгая история», — сказала Ли, потирая больное горло. «Но ты не переживай. Что-то мне подсказывает доктор Сен. С удовольствием расскажет тебе обо всем в подробностях, среди прочего». Нари скривилась. «Если у нас вообще что-то выгорит, с чего предлагаешь начать?» — поинтересовалась она. «А то ты так уверенно перечислял свои таланты!» Али вздохнул. «Нужно поговорить с моими родителями».